Параграф второй. Комиссар Яковлев 22 и 23 апреля. Он прибыл в Тобольск 22 апреля. Он назывался Василием Васильевичем Яковлевым и держал себя как высокое лицо. При нём был отряд красноармейцев 150 человек. В его свите был даже особый телеграфист через которого шли сношения по телеграф. Яковлев прибыл в Тобольск вечером и остановился в доме Корнилова. Было уже поздно, комиссар ничем себя не проявил в этот день. 23 апреля утром он явился к полковнику Кабылинскому, отрекомендовался ему чрезвычайным комиссаром и предъявил свои документы. Их было 3. Все они исходили из Цыка и имели подпись председателя ЦИК Свердлова. Первый документ был удостоверением о личности Яковлева. В нём говорилось, что он член ЦИК, что на него возложено поручение особой важности. Второй документ был предписанием на имя Кабылинского, третий на имя отряда. В них ЦИК требовал беспрекословного исполнения приказания Яковлева, не предоставлял ему право расстрелять неповинующего на месте ни в одном из документов не было ни малейшего указания в чём же именно состояло возложенное на Яковлева поручение особой важности ни одним словом не обмолвился об этом и Яковлев в беседе с Кабылинским сам же Кабылинский не спросил его об этом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 Ни государы, ни княжон Яковлев не видел в этот день. Он совсем не спрашивал о них, не интересовался ими, как будто бы их совсем не существовало. Ни слова не сказал никому Яковлев, для чего прибыл он в Тобольск. Ещё утром Яковлев просил Кабылинского собрать солдат отряда. Они были собраны в 12 часов дня. Яковлев представился солдатам как чрезвычайный комиссар и держал к ним речь. Он начал со словами благодарности, вкрадчивой лести. Свидетель очевидец Мундель показывает. Льстил он им вовсю. Он благодарил их за то, чего они никогда не делали, восхваляя их за доблести, за их верную службу. Обнаружив знания местных интересов, он обрушился на временное правительство, восхваляя советскую власть. Мундель показывает. Он всячески подчеркивал, что Временное правительство не заботилось о них. Солдаты получали пять рублей в месяц, а советская власть платит солдатам уже давно сто пятьдесят рублей. Он говорил, что они получали грошовые, суточные, пятьдесят копеек, а он им привез и выдаст по три рубля. Тонкий, талантливый демагог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 Он ни слова не сказал солдатам, для чего он прибыл в Тобольск, в чём именно заключается его поручение особой важности. Но Кабылинский и Мундель насторожились. Они поняли, что у Яковлева есть какая-то особая цель, что он осторожно идёт к ней, подготавливая у солдат нужное ему настроение. Кабылинский показывает. Видно было видно, что он прекрасно умеет говорить с толпой умеет играть на её слабых струнках и говорить хорошо, красно. Мундель показывает: совершенно ясно было, что Яковлев подделывается к нашим стрелкам и всеми правдами и неправдами лестит им напрополую, чтобы достичь одного чтобы они не оказали какого-то противодействия. Не могу не признать авторитетность мнения этих свидетелей